Глава 19 Всё вокруг дрожит и дребезжит, что ли. Не получается точно обозначить раздающийся звук. В нос бьет специфический запах, перебивающий все остальные. Где я? Что со мной? Сознание будто в тумане каком-то, а мысли двигаются медленно-медленно, напрягаясь, пытаясь заставить мозг хоть как-то работать. Внезапно яркими картинками всплыли воспоминания, давая ответы на многие вопросы. Вот же ж. Распахиваю глаза, но вокруг сплошная темнота, ни одного лучика света. Легонько шевелю головой, стараясь сделать это максимально незаметно, и понимаю, что на нее что-то надето. Пробую слегка подвигать руками, но они чем-то крепко скованы. Так. Что я имею? Меня похитил предположительно стукнутый на голову ученый. Зачем и для чего? Ответов у меня на эти вопросы нет, но к самому процессу похищения он подошел основательно, а это намекает не на очень хорошие вещи. Судорожно размышляю, кому мог понадобиться, но ничего нормального в голову не приходит. Военные так им не нужно меня похищать, могли бы так забрать без всего вот этого. Значит, все же личная инициатива того ученого. Или он работает на натовцев и решил доставить им такой интересный образец современных технологий, как я? Возможно, не стоит отбрасывать такой вариант. А еще, возможно, другая заинтересованная сторона, объединяющая интерес ученого, А если вспомнить, что это именно он пытался взломать мою нейросеть, то интерес явно присутствует и, возможно, заинтересованность кого-то достаточно могущественного, чтобы провернуть все это. И таких, если хорошенько подумать, хватает даже в России. Различные частные компании и научные центры, как официальные, так и не очень. В любом случае кто бы ни похитил закончится это для меня точно нехорошо выныриваю из мыслей прислушиваясь к окружающему пространству дребезжание которое ворвалось по первой в мое сознание нет просто мы куда-то и на чем-то едем отчего и есть этот скрип машины который принял за дребеск если судить по нему то это явно не совсем гражданская машина слишком уж он какой-то Тяжелый, что ли, словно листы металла трутся друг о друга. Продолжаю разбирать окружающие звуки, стараясь никак не выдать того, что пришел в себя. Около меня как минимум трое человек. Вычислил их по дыханию. Понимаю, что слух стал каким-то слишком обостренным. Вот зашипело и защелкала рация, но голос оттуда так и не раздался. «Ага». Тут четверо. Двое около меня, водитель и еще один рядом с ним, который потянулся к рации и что-то сделал с ней. Вроде бы все. Больше ничего интересного не слышно. Разве что мы едем по грунтовой дороге. Или вообще по бездорожью. А можно теперь как-то вернуть слух к обычному состоянию, а то я такими темпами поеду крышей быстрее, чем мы куда-нибудь доберемся. Стоило подумать об этом, как он вернулся в норму. В первый момент показалось, что оглох. Но нет, именно показалось. Разобравшись со звуками, пытаюсь понять, что за странный запах бьет в нос. Резкий? Химический? Что-то медицинское? Может быть, но почему-то кажется, что нет. Скорее, какое-то масло или смазка для техники. И что мне это дает? Слишком глубоко вдохнув, зажмуриваюсь отрези в носу и стараюсь со всех сил не чихнуть. Мне сейчас только не хватает так глупо выдать себя. «Арти, ты со мной?» — мысленно обращаюсь к ней, все же кое-как сдержав чих и вроде с большего проанализировав все, что можно, но так ничего особо полезного и не выяснив. К сожалению, осмотреться возможности нет. «Даже если использовать инфракрасное зрение, это будет слишком уж заметно и придется сразу действовать дальше». «Да», — раздался краткий ответ. «Каково мое состояние?» «Действие яда нейтрализовано полностью, остатки снотворного нейтрализуются. Необходимо еще минут пять для полного вывода его из организма». «Почему так долго?» оно необычное, будто живое избегает нейтрализации. но оно же не живое Не могу дать стопроцентный вердикт прозвучал совершенно неожиданный ответ недостаточно данных. А если предположить, все указывает на то, что оно псевдоживое это снотворное нехимическое соединение. Ну ни хрена себе ученый сделал укольчик мне, «Откуда только у него такая штуковина? Я, конечно, был простым обывателем до недавнего времени, но про такое не слышал и близко. А сколько я был без сознания?» «62 минуты 26 секунд». «Что можешь сказать про внешнюю обстановку?» Я подключилась к системе навигации, установленной в этой машине. Мы движемся вдоль фронта, почти вплотную к территории полностью подконтрольной противнику. Конечную цель маршрута определить невозможно. Ясно. Что-нибудь по нападающим, одна машина или несколько, неизвестно. Плохо. Очень плохо. Только не отчаиваться. За нами выслали погоню. Нет данных. Закончив с расспросами Арти, которые заняли от силы секунд 20, крепко задумываюсь над тем, что делать дальше. Нужно пытаться бежать. Это не вызывает сомнений. Единственный вопрос — когда и как. Прямо сейчас или подождать более благоприятного момента. Планы планами, но вначале нужно разобраться с путами. Легонько дергаю ногами в тот момент, когда машина подскочила на каком-то ухабе. А вот их не связали. Прекрасно. Арти, можешь определить, чем зафиксированы мои руки? Да, это металлические наручники. Поглоти почти весь металл из них. Оставь только видимость, но сделай максимально незаметно. Прошу ее, подстраховываясь на всякий случай. По идее, я могу разорвать их и так, но зачем зря рисковать, когда можно провернуть все еще и с для себя? Выполняю. Это займет минуту. Пока нейросеть, а точнее нанороботы трудятся, начинаю прикидывать план действий. Хотя... Арти, у тебя есть план действий, как мне выбраться на свободу? Нет. «Недостаточно данных для построения надежной модели», огорошила она меня своим ответом. Сказать, что удивился, — это ничего не сказать. Еще ни разу нейросеть не подводила меня. А тут нате вам. В этот раз она уже не впервой не может дать нормальный ответ. А если ненадежная модель? Такая имеется. Вероятность успешного исхода — 40%. «Выводи давай». 40% — это гораздо больше 10, с которыми я шёл на меха, так что все не так уж и плохо, наверное. Так, разорвать наручники, броситься на ближайшего, вырубить его, прикрыться телом, сорвать то, что надето мне на голову. Изучаю предложенный план действий. В целом выглядит логичным и учитывает все имеющиеся данные, даже предполагаемое расположение противников. «Задание выполнено», — отчиталась Арти. «Тогда начнем, пожалуй. Не знаю, что получится в итоге, но так просто сдаваться я не собираюсь. Напрягаюсь всем телом, словно какой-то хищник перед броском, готовясь разорвать наручники и налететь на врага. Что с ним такое?» — раздался мужской голос. Но сделать еще что-то хозяин голоса уже не успел. Снаружи сильно громыхнуло, а машина резко затормозила. Короткий полет — удар о спинке сидений. «Гони!» — прозвучал панический крик, а откуда-то снаружи донеслась яростная стрельба из чего-то крупнокалиберного. Слышу, как один из конвоиров рванул куда-то и почти сразу сверху загрохотал пулемет. Такой возможностью просто нельзя не воспользоваться. Резкое движение руками, и цепь наручников лопнула. Нарушая план действий, активируя мысленным усилием инфракрасное зрение, про которое почему-то забыла Арти. Или его использование подразумевалось само собой? А еще я совсем забыл про которое, по идее, до сих пор частично во мне, но уже поздно. Единственное, что подмечаю, это легкую вялость в движениях, словно я с просонья пытаюсь двигаться. Боевой режим. Бросаю нейросети, а сам оказываюсь около ближайшего врага. Отвести в сторону направляемое на меня оружие, затем дернуть на себя, срывая вместе с ним и владельца с насиженного места, который вцепился в него. Встречаю падающего человека ударом колена в голову как минимум вырубая его, а как максимум убивая. Готов. Разворот, короткая очередь в того, что за пулеметом. Поворот обратно, расстреливаю сидящего рядом с водителем, выхватившего уже пистолет и разворачивающегося ко мне. Расстрелять водителя не успеваю. Очередной взрыв, и машину подбросила, переворачивая, а меня приложила головой о крышу, швыряя из стороны в сторону по салону. Прихожу в себя, лёжа на чём-то неровном, спустя каких-то несколько секунд по субъективному времени. Первым делом срываю осточертевший мешок с головы и вдыхаю свежий воздух. Точнее, далеко не свежий, но по сравнению с запахом, пропитавшим мешок, очень даже. Убеждаюсь, что вонял именно он, отбрасываю его подальше и оглядываюсь по сторонам, поднимаясь на ноги. Я оказался на заросшем травой поле. Вижу неподалеку от себя горящую перевернутую машину, этакий бронированный джип с пулеметом на крыше, а также мертвого водителя, застрявшего в разбитом лобовом стекле. Наверное, меня везли именно там, и вылетел я оттуда после взрыва, и вылетел я оттуда после взрыва. Вон видно сорванные задние дверки». Смотрю дальше и обнаруживаю еще две горящие машины. Одну позади метрах в двухстах. Ее, видимо, взорвали, когда раздался первый грохот, а вторую впереди. Замечаю вдалеке две быстро удаляющиеся машины. И все это происходит на долбанном поле, где дороги не видно и близко. Они слабый такой конвой из моих похитителей. Аж пять машин было. Пробежавшись взглядом по округе, никого живого не обнаруживаю. И если отсутствие живых похитителей радует, то вот не обнаружение напавших на них напрягает. Кто это был? Наши? Натовцы? Рекомендую немедленно начать движение, произнесла Арти а в небе появились две шустро перемещающиеся метки, указывающие на что-то. Скорее всего, на самолеты. Слишком уж быстро двигаются. Прямо под моим взглядом они спикировали на удирающие машины, и там все скрылось в пламени, а сами они пошли на новый круг. «Ты глянь. Как минимум одна машина уцелела». По самолетам ударила длинная пулеметная очередь, и даже, кажется, кто-то выстрелил из реактивного гранатомета. Не дожидаясь развязки, разворачиваюсь и припускаю со всей возможной скоростью прочь в сторону виднеющегося леса. Убегать от самолета — просто гениальная идея. «Арти, у тебя есть варианты, где мне можно укрыться?» «Поверни слегка вправо». По этому направлению должен быть оккупированный город через 30 километров. И советую ускориться хотя бы до леса. Подстегнутый Арти несусь как сам не свой. Не думал, что могу так быстро бегать. И так долго. Набегу слышу, как где-то позади несколько раз что-то сильно взорвалось, но где именно и что — непонятно. И больше ничего. Оборачиваться и притормаживать не рискую. Добравшись до первых деревьев, все же оглядываюсь и никого не замечаю. Мой побег не заметили? Решили не догонять? Внимательно всматриваюсь в небо, но не вижу там ничего подозрительного. Облегченно перевожу дух. Похоже, обошлось. Уже разворачиваясь, чтобы продолжить бег дальше, слышу приближающийся рокот. «Не раздумывая, бросаюсь бежать, стараясь как можно скорее покинуть прежнее место. Рвануло так рвануло. Чувствую, как в спину впиваются мелкие осколки, но бежать не прекращаю. Рано я радовался. Эти хреновые летуны зашли сверху, не пожалев на одного человека аж целую ракету. А нет». Две ракеты. Успеваю заметить взрыв в 10 метрах перед собой, а затем меня сносит с ног, добротно фаршируя осколками и прикладывая обо все встречающиеся препятствия. Что-то слишком часто в последнее время меня начали взрывать и отправлять в полет. В голове стоит дикий звон. С трудом открываю глаза и вижу голубое небо среди древесных крон. «Я жив, кажется. Пробую пошевелиться. С большим трудом, но все же удается. Пытаюсь сесть. Ох, мое тело! Кое-как сгибаюсь, опираясь рукой на голую землю. Стоп! А почему она голая? Опускаю взгляд сначала на себя. Вся одежда спереди в мелких и не очень разрезах. Хотя это не совсем верно. Речь идет про остатки одежды». Остальное все, видимо, сгорело. А вот самих осколков не видно, как и каких-либо серьезных ран на теле. Перемещаю взгляд дальше. Я нахожусь в идеально круглом пятне голой земли, а вокруг, все на что натыкаюсь, переломано, перепахано и опалено. Замечаю дальше воронку от попадания ракеты. «Арти, отчет по моему состоянию». Все попавшие в тело инородные предметы поглощены. Целостность кожных покровов восстановлена, повреждения внутренних органов купированы, идет процесс регенерации. Перелом костей ликвидирован с использованием поглощенного металла. Твоей жизни больше ничего не угрожает. В течение ближайших 10 минут будет завершено полное восстановление. А что с землей вокруг меня? была необходима органика для ускоренного восстановления произведено экспериментальное поглощение биоматериала в виде травы сколько я был без сознания три часа 12 минут что напавшие повторных атак не было смею выдвинуть предположение что тебя посчитали мертвым что со мной было сразу после недавней атаки В результате взрыва тебя опалило и нашпиговало большим количеством разнообразных осколков, летевших с высокой скоростью и пробивших твою укрепленную кожу. Повреждения кожных покровов составляли 42%. Также были множественные повреждения внутренних органов и костей, возникшие в результате многочисленных ударов об окружающие предметы и попадания осколков в тело. «Куда мне дальше двигаться?» — спрашиваю у Арти, с ужасом переваривая озвученное мне. «Это ж трындец. Не будь у меня нейросети с нанороботами, то я бы загнулся тут». «Угу. Еще бы. Какой человек сможет выжить после того, как по нему пальнули сразу двумя ракетами?» «Советую придерживаться прежнего маршрута», — произнесла Арти, а перед глазами появилась отметка, указывающая нужное направление. «Почему именно туда?» «Это ближайший город, где ты сможешь укрыться». «Но он же оккупирован. До ближайшего подконтрольного нашим войскам 90 километров. С высокой вероятностью ты не сможешь добраться до него». «Я понял. Что за город?» Новый Псков. Туда так туда. Все равно не вижу особых альтернатив. Утвердившись на ногах, начинаю медленно бежать, постепенно все больше и больше ускоряясь. Что я знаю про этот город? В 2030 в результате природного катаклизма Псков был сильно разрушен. Несмотря на все сложности, было решено восстановить его. Примерно за 10 лет Фактически отстроили его заново и переименовали в Новый Псков. Еще что-то? Нет, вроде бы. На этом мои познания про него заканчиваются. С течением времени стал обычным городом, пусть и с полностью современной инфраструктурой. Ты можешь сказать, кто именно напал на нас? Набегу мысленно спрашиваю у Арти. «Недостаточно данных». С вероятностью 70% это были военные НАТО, занимающиеся патрулированием захваченной территории. Подтвердив свои догадки, продолжаю молча нестись по лесу. Два часа непрерывного бега, и лес закончился, а мне открылся вид на город даже не столько на сам город, сколько на его пригород, состоящий из частного сектора в виде небольших уютных домиков. Гораздо дальше видны возвышающиеся бизнес-небоскребы и жилые многоэтажки. «Ложись!» — раздался крик Арти почти одновременно с донесшимся звуком едущей машины. Падаю в траву и затихаю там, смотря по сторонам. Через несколько секунд две военные машины пронеслись по дороге и скрылись за домами. «Можно двигаться дальше. Получила доступ к интернету. А до этого его что ли не было? Нет. Всю дорогу он отсутствовал. Возможно, сбит спутник, отвечающий за него. Сейчас мы попали в черту города со своими точками доступа к интернету, занимаюсь поиском и взломом систем видеонаблюдения». Проанализирую еще обстановку в городе. Нужно узнать, что здесь происходит. Принято. Пока Арти занята своими делами, поднимаюсь и продолжаю идти в город. Нужно где-то раздобыть новую одежду и желательно еды. Не говоря про то, что нужно найти еще место, где можно провести ночь, и желательно, чтобы при этом не попасться натовцам. Воровство, конечно, идея такая себе, но другого варианта не вижу углубившись в частный сектор, натыкаюсь взглядом на вывеску закрытого гипермаркета, в котором должно быть всё. Что ж, приступим к противоправным действиям. Обгоревшая и слегка покореженная машина неслась по дороге. Внутри нее сидело трое — Словицкий, водитель и раненый наемник. Внезапно для всех находящихся там раздался звонок мобильного телефона. «Слушаю», — ответил на него Славицкий, — «как ваши успехи». «Вы пропустили время контрольного выхода на связь», — прозвучалась динамика мужской голос. «У нас возникла проблема. Мы попали под налет натовских самолетов». «Что с грузом?» «Мы потеряли его». «Вы что сделали?» Словицкий ты охренел? Я не для того организовывал все это, чтобы вы так бездарно потеряли парня!» «А что мы могли сделать? Вы утверждали, что мы доберемся до точки эвакуации без проблем», — огрызнулся словицкий, находящийся в крайне плохом настроении. «Ты мне тут не огрызайся, а то быстро вернешься обратно к своим коллегам и особистам, которые очень обрадуются тебе». В ответ на прозвучавшую угрозу ученый лишь заскрежетал зубами, но ничего не сказал. «Следуйте плану. Для эвакуации все готово. Потом будем думать, что дальше делать». «Парень жив?» «Не знаю. Я видел только, что в его машину попала ракета, но, зная его живучесть, могу предположить, что он мог выжить». «Мог выжить, говоришь?» «План меняется. Эвакуации не будет». На том месте тебя будут ждать мои люди. Бери их и, как хочешь, доставь мне этого парня». «Мы так не договаривались!» — возмущенно прокричал Словицкий, уже отключившемуся собеседнику. Гани давай!» — зло бросил он водителю и швырнул телефон в бардачок. «Разрешите?» — постучался в кабинет начальника научного центра глава охраны. Да. «Что у вас?» «Военные обнаружили напавших на нас». «И? Парня нашли?» «Никак нет. Они наткнулись на четыре сгоревшие машины. Судя по повреждениям, они подверглись налету авиации противника. Тела опознать невозможно». «То есть понять, есть там асов или нет?» «Невозможно?» «Так точно. Но есть один момент. Судя по следам...» «Как минимум кто-то один смог выжить и ушел в лес, где его накрыли потом двумя ракетами», произнес вошедший и снова сделал паузу. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет». Судя опять-таки по обнаруженным следам, неизвестный выжил и продолжил движение к новому Пскову. Дальше отследить его передвижение не смогли. «Слишком опасно». «Каковы шансы, что это наш парень?» «Высокие!» Учитывая особенности его организма, четко задокументированные в медицинской карточке Славицким, только он мог пережить вот это все. Что со словицким? Он мертв? Неизвестно. Одна машина смогла вырваться. Что военное? Их реакция. А тут странно. В розыске находится все еще оба, но Асов почему-то тоже как преступник, а не как пропавший. При нашей подаче в розыск он шел как пропавший, но кто-то изменил это. Сами военные никак явно не реагируют на это, но какие-то движения есть. Большего сказать не могу. Не мой уровень. Понял тебя. Свободен. «Разрешите?» — постучался в кабинет генерала-майор. «Входи. Что у тебя?» «Я завершил отчет. Прислал его вам». «Давай вкратце, что там?» «Было совершено проникновение на закрытый научный центр, временно перепрофилированный под медицинский. Пропал один из пациентов, некто Асов Сергей. В организации похищения подозревается один из ученых по фамилии славицкий. «Асов, Асов...» «Знакомая фамилия», — перебил майора генерал. «Так точно!» Это один из выживших операторов-дроидов нового формата из последней волны подготовки в научном комплексе полковника Канилова. Точно! Уже интересно, зачем он понадобился этому Словицкому и как попал в тот центр. Он пострадал в результате нападения меха на городок при научном комплексе. Мы плотно курировали его выздоровление. Предполагалось забрать его завтра. Он уже был полностью здоров. После похищения мы подняли его дело и обнаружили интересный факт. Он проходил в проекте Андрея Владимировича. Того самого? Так, как вы упустили это при начальной проверке? Неизвестно. Все было выполнено в соответствии с регламентом, но эта информация удивительным образом не всплыла. «Может, и не таким удивительным», — прошептал себе поднос генерал. Кто еще интересуется парнем? Что по текущей ситуации с ним? Интерес проявляют отдел охраны и начальник научного центра, где произошло похищение. Еще был зафиксирован разрозненный интерес от различных структур и организаций, но совпадение это или умышленно в данный момент неизвестно. Точно определить, есть ли среди них организатор похищения, невозможно в данный момент. На похитителей напали натовцы и разбомбили почти всех. Наши эксперты, высланные на то место, утверждают, что кто-то один выжил и направился в сторону Нового Пскова. Асов это или нет, неизвестно, но после поднятия его досье можно предположить, что скорее всего это он. Одна машина похитителей смогла уцелеть. Где находится сейчас, неизвестно. Она пропала со спутников. Все детали указаны в отчете. «Хорошо. Возьми дело парня под свой контроль. Нужно найти его живым. Также выясни, кто стоит за его похищением. Их нужно будет убрать. Научный центр не трогай, если будут интересоваться, выдавай информацию на свое усмотрение». «Свободен». «Есть!» — козырнул майор и вышел из кабинета. Генерал же поднялся с кресла и И начал неспешно мерить кабинет шагами. Он думал о том, что парня нужно найти, чего бы это ни стоило. Слишком уж интересную нейросеть создал Андрей Владимирович, который вместе со своей командой словно в воду канул две недели назад во время переезда в закрытый исследовательский центр. Сам он сбежал или помогли, это неизвестно». Там вообще все мало понятно. Если не удастся найти его, то парень будет единственной надеждой на то, чтобы разобраться с созданным этим гениальным ученым и его командой.